Письма из Лас-Вегаса. Впервые приехав сюда, я поклялся, что во второй раз окажусь здесь только в наручниках. Апофеоз пошлости кричало во мне самомнение русского интеллигента, осуждающего все, чего не понимает. Во второй раз я оказался тут на пути в долину смерти, которая сильно проигрывала городу выживленности. И только в третий раз я осознал, куда приехал и подивился этой причуде цивилизации. Чтобы оценить по достоинству Вегас, как фамильярно зовут город местные, надо по дороге внимательно смотреть на страну с самолета. Сперва еще ничего, но потом начинается аграрная геометрия Среднего Запада. Эту часть страны по-английски называют flyover, по-русски не жаль проехать зажмурившись, карамзин. Дальше, однако, хуже. Нежилые, но живописные кордильеры перемежаются безрадостными каменными пустынями. Неудивительно, что когда посреди такого пейзажа открывается двухмиллионный город, он кажется миражом. Так разумеется и есть. Здесь все иллюзия, воплощенная в бетоне, украшенная детской фантазией и стоящая кучу денег. Лас-Вегас столица страны дураков, только счастливых. Как в игре в поддавки он стремится выглядеть глупее, чем есть, чтобы мы тут не воспринимали ничего всерьез, в первую очередь деньги. Раз они игрушечные, с ними проще расстаться. Собственно, поэтому здесь все понарошку. География, история, искусство, а главное – архитектура. Шедевр и, как уверяют зодчие, родина постмодернизма, Лас-Вегас со свойственным ему азартом собрал на одном проспекте все, что знает о мире недалекий троечник – зоопарк культуры или глобус на час ходьбы. Я сразу узнал улучшенную копию Нью-Йорка. Между двумя главными небоскребами, Empire State и Chrysler, стояла статуя свободы, одетая в футболку Будвайзер. Сразу за Эйфелевой башней открывалась Венеция, с настоящим каналом, поднарисованным, как у Тьепола небом. Древний Рим царил в казино Цезарь. Каждый зал в нем носил имя императора. Самый пышный назывался «Октавиан и Август». «Как же так?» – спросил я официанта в тоге. «Ведь это один человек». «Зато какой!» – выкрутился он. В прошлый раз я жил в отеле с такими закрученными башенками, что Андрей Арьев назвал его «Москва-петушки». На этот раз мы поселились в египетской пирамиде, которая была не только больше, но и лучше Хиопса уже потому что его там не было. Вместо мумий пирамиду отеля «Луксор» населяли манящие гори на экранах возле регистратуры. В остальном все казино одинаковые. Мне они напоминают метро в чужом городе, шумно, тесно и не знаешь, где выход. Здесь не бывает окон, чтобы время текло незаметно. И горные столы и автоматы преграждают дорогу, мешая от них увернуться. Но мне они не грозят, не мой порог. В студенческие годы я, правда, отдал свое предпочтение преферансу, но это коммерческая игра, построенная на уме и расчете. Гоняя мелкую рябь в пруду фортуны, она кончается не разорением, а изнеможением. Сочувствуя общей монотонности той бесправной жизни, которую застенчиво назвали застоем, преферанс с его укачивающим ритмом поддерживает лишь тлеющий азарт. Угли страсти и пепел переживаний. В нем нет по блатному щедрого излишка свободы, только фронта, ограничивающая раскладом и прикупом. Причем, если шахматы – тоталитарная игра, не оставляющая место случаю, то преферанс, держа приоткрытый дверь на волю, идеально вписывается в ленивый автократический режим. Настоящий азарт требует лишь элементарного выбора – красное или черное, налево или направо, пан или пропал. Такая игра бросает вызов не противникам, а судьбе. Пушкин представлял ее вроде Пугачева – огромной обезьяной, которой дана полная воля. Смирить ее помогает расположившаяся у входа в игорный зал нашего луксора лавка фарта Кармалак. По-американски терпимой, она предлагает икуменический прискурант амулетов от крестов и магендавидов до египетских анков и магических кристаллов. Я не нашел лишь комсомольских значков, служащих оберегами московским таксистам. Конечно, все это не помогает играть наверняка, иначе бы сюда не приезжали. Тот же Пушкин утверждал, что после выигрыша самое большое удовольствие – проигрыш. Не знаю, согласен ли с этим был человек ниоткуда, которого я встретил на пути к завтраку. Босой, если не считать дырявого носка, с бородой небритой с вьетнамской войны, он целеустремленно бродил по коридорам, являя собой ненаписанную картину передвижников под названием «Проигрался». Возможно, это был ряженый, нанятый казино, чтобы удержать гостей от эксцессов. Говорят, скупы знатоки специально навещают местные ломбарды, где по дешевке можно купить заложенные игроками драгоценности. Тени в раю Попав к шейкерам, я оказался среди призраков. Не обращая на меня внимания, они занимались своими непростыми делами. Это были очень работящие привидения, ибо... Никто из них не отрывался от трудов своих ради нравоучений в стиле Дикенса. Если они чему и учили смертных, то лишь усердию. Матрона в чепце заправляла грандиозной стиркой. Женщина помоложе, но тоже в чепце, кормила нежных ангорских коз. Юная стрепуха с бешеным, как у всех здесь, румянцем готовила обед, разминая травы в ступе. На дворе ражий мужик в портах и некрашенной полотняной рубахе строгал доску из чуть тронутого топором соснового бревна. Сучков было много, ствол огромным, и работа шла медленно. Здесь, однако, никто не торопился. Время для них прекратило свое течение век назад, когда расположенная в глухом углу между Вермонтом и Массачусетцем деревня Шейкеров Хэнкок окончательно безлюдив стала достоянием ряженых. Одни были родственниками умерших, другие писали диссертации об их наследстве. Самый интересные музей Америки те, где нет экспонатов, это выкраденные из настоящего оазисы любовно восстановленной истории. Лавочки, церкви, школы, тюрьмы, питейные дома, верфи, конторы. Здесь пекут хлеб по рецептам с флауэр Говорят на елизаветинском английском. Распускают слухи о конфедератах, а президента Рузвельта фамильярно называют Тедди. Дароже всего в здешних домах гвозди, железо. Газеты тут выходят раз в год. Моды не меняются никогда. Устроив такой заповедник прошлого, ученый персонал с женами, детьми и домочадцами ведет здесь щепетильно воскрешенную жизнь, устраивая зевакам парад старинных ремесел, демонстрацию допотопных обычаев. выставку отживших нравов. Несмотря на бесспорную экзотичность музеев-аттракционов, это огороженное забором пространства будней. Индейских, как в Теннесси, колониальных, как в Вирджинии, фронтьерских, как в Неваде или викторианских, как в Коннектикуте. Банальность, вроде сработанной доктором наук бочки, возводится в музейное достоинство. При этом теряет всякий смысл драгоценное для музея различие оригинала с копией, Выставляется процесс, не что, а как. Среди музеев образа жизни деревня Шейкеров самый странный и по своему соблазнительный уголок Америки. Шейкеры, которых в России издавна называют рисунами, религиозная секта, перебравшаяся из Англии в Америку. Вот что о них велиречиво рассказывает источник столетней давности. Эта религиозная конфессия была основана матерью Энли. прибывший в Нью-Йорк из Англии с семью последователями в 1774 году. Они верили в равенство мужчины и женщины, а также всех рас и национальностей. Сообщества трясунов-шейкеров выращивали и делали почти все, в чем они нуждались. Имущество их было общим, и они не верили в брак. Зато они верили, что второе пришествие Христа состоялось. что матушка Н. ли его земное воплощение, что царство Божие уже наступило, и трясуны первыми вкусили от его плодов. Попросту говоря, они думали, что живут в раю. Их мир был совершенным и завершенным. Он не нуждался в будущем, а значит, в детях. В раю, говорил Христос, не женится. Поэтому шейкеры жили в целибате, соблюдая строгое разделение полов. Только танцевали они вместе, в кружок. по много часов на каждом богослужении. Отсюда название. «Почему все-таки трясуны?» спросил я у красивой поварихи, решившись оторваться от ее сложной стряпни. Мне показалось, что вопрос ее смутил, но она ответила, как учили, вежливо улыбнувшись. «Танцы такие». «Покажите», — не отставал я. Поняв, что от меня не избавиться, она отставила варево с чугунной плиты и запела один из тех десяти тысяч духовных гимнов, которыми трясуны наградили музыкальную традицию Америки. Дойдя до умилительного места, девушка опустила руки вниз и потрясла кистями. Так стряхивают грехи. Потом она подняла руки и опять потрясла ими. Так провожают душу на небеса. Повторяя простые «па», она кружилась все быстрее, тряслась все сильнее, дышала все тяжелее, и лицо ее становилось все счастливее. Сперва богослужение у шейкеров было открытым. Так вербовали новых сторонников, но когда выяснилось, что молитвы, песни и танцы приводят к трансу, пускать стали только своих, опасаясь преследований. Без новых адептов секта не могла долго протянуть. Порядок был манифестации Бога для шейкеров. Они верили, что обитать в раю должно быть легко и просто, как внутри больших часов, какими они видели Вселенную. Колхоз Тресунов бесперебойно производил счастье, ибо они вели всегда одинаковую и потому предсказуемую жизнь, которая находила себе выражение в предельно рациональном устройстве быта. Все жители Ханкока Делили многоэтажное общежитие с гигантскими окнами, чтобы экономить на свечах. В ярко желтых чтобы светлее, в спальнях стояли широкие койки вдоль занавешенных для тепла кирпичных стен. Больница оборудованная сидячими ваннами. Аптека с лекарственными растениями, которыми шейкеры славились на всю страну. Для духовных упражнений синяя как небо молитвенная зала без признаков мебели. Трапезная вмещала всю общину. В период расцвета человек 200. Длинные столы, и стулья с низкими спинками, чтобы проще поднимать, когда пол моют. Есть полагалось молча. Поэтому на каждых четырех человек ставился поднос со столовыми приборами, включая солонку, чтобы не надо было ничего просить у соседа. На обед уходило всего 10 минут, но еле вкусно. Каждое утро теплый яблочный пирог. Та же экономия усилий и чистота линий отличает все хозяйство шейкеров. Они изобрели круглый скотный двор, чтобы проще кормить скотину, стиральную машину из дерева и овальные коробки, занимавшие меньше круглых места на полке. Их ремесло не терпело избытка. Никаких украшений, узоров, ничего лишнего. Зато каждая без исключения вещь, вышедшая из шейкерской мастерской, метла, шкаф, те же знаменитые на всю Америку овальные коробки для мелочей, сияет добротностью, идеальностью, лучше просто не сделать. Дизайн шейкеров восхитил художников-модернистов и архитекторов-функционалистов, когда они открыли себе неожиданных предтеч в трясунах. И действительно, как выглядит так, будто его построил корбюзье пасторального века. Но в отличие от его развалившихся шедевров, изделия шейкеров сохранились в первозданном совершенстве и прелести. Как в дзене, красота здесь рождалась невольно, от брака утилитарной пользы со страстным усердием. Сами шейкеры при этом не интересовались искусством, да и не знали его, но благочестие труда вдохновляло все, что они делали. В том числе ту небольшую картину, которую мне удалось купить в Хэнкаке. Шахматная рамка, тщательно загрунтованный холст, а на нем чисто красное яблоко с зеленым листком. Написанное честно и прямо, оно светится изнутри и приковывает взгляд. Сразу видно, что это пра-яблоко, первое и единственное. Наверное, так выглядел плод с древа познания. Но жившие в строгом безбрачии шейкеры не познали его вкуса. Поэтому они, собственно говоря, и вымерли. Пау-вау. Сегодня индейцев в Америке примерно столько же, сколько евреев, около 6 миллионов. Первый, во-вторых, находят немало общего, примеривая на себя судьбу после Холокоста. И те, и другие справились с геноцидом и живут хоть и по-разному, да по-своему. Но даже попав в резервацию, не сразу об этом догадаешься. Дома тут, как во всей небогатой Америке, только совсем без цветов полисадники. Маленькая церковь, школьный стадион и рекламный щит, отчаянно призывающий к трезвости. Магазин, как сельпо, торгует необходимым, но лишь для туристов. Резиновый томагавк, бумажный бубен, нейлоновое лоссо все сделано в Китае. Зато здесь продают самые дешевые сигареты. Табак – индейское изобретение. И на территории резервации не облагается такими зверскими налогами, как в остальной Америке. Индейские племена обладают суверенитетом, и США заключают договоры как с иностранным государством, настаивая на своих порядках. В Коннектикуте я был в большой резервации, где закон представляет не штатная, а местная полиция. Форма у них обычная, но на погонах – лисьи хвосты, тотем племени Пикодов. Отвоевав свободу от пуританской федеральной власти, индейцы используют ее для наживы, открывая на своей земле казино. Иногда это выглядит пугающе. В чистом поле, прерии, стоит бетонная коробка, ослепленная неоновыми огнями. И убежище порока собирает из голодавшихся по азарту окрестных пенсионеров, котором Лас-Вегас не по карману. Прибыль от игорного бизнеса делится на все племя поровну. Труднее всего ее не пропить. Однажды меня занесло в индийский городок на том дальнем краю Аризоны, откуда дорога ведет лишь в долину смерти. Цивилизацию исчерпывали магазины с алкоголем и ломбарды с фамильной бирюзой. Правда, у наглухо заколоченного кинотеатра висела ободранная афиша, обещавшая показать оперу «Волшебная флейта», но я ее не дождался. Других индейцев из племени Ленапи я не застал, но мне довелось 15 лет жить возле исторического пня тюльпанового дерева. Под ним голландский негациант Питер Минуит купил остров, который они называли «Манхатта». Все, особенно те, кто снимают здесь за бешеные деньги жилье, думают, что индейцев грубо облапошили. Сами они так не считают и бы верили, что землю купить нельзя, потому что она принадлежит сама себе и является матерью. К тому же каменистая и болотистая почва острова ни на что не годилась, кроме сбора устриц, которые в изобилии жили в извилистом ручье, ставшем Бродвеем. Взамен сомнительных прав на Манхэттен индейцам досталось бесценное сокровище, служившее валютой на всем континенте. Это были стеклянные бусы, да еще венецианские выделки – красные, зеленые, голубые и многоцветные – миллефьори. Таких не было ни у кого во всем новом свете. Мне индейцев легко понять, я-то помню, чем для нас были американские джинсы и итальянские плащи-болоньи. Однако для того, чтобы познакомиться с живыми индейцами, причем там, где они похожи на себя, и Гойка Митича, изображавшего вождя краснокожих в ГДРовских вестернах, надо отправиться на фестиваль Пау-Вау. Этот индейский праздник собирает аборигенов обеих Америк. Сюда съезжаются мексиканские майя, перуанские инки, канадские кри, с которыми я не раз ловил полярных щук, северо-восточные ракезы, и юго-западное Пуэбло. Выходцы из разных стран, они говорят на никак не связанных между собой наречиях, но всех объединяет язык танца, непонятный только зрителям. Индейская пляска, молитва ногами, считают они, разговор с землей самый надежный способ общения с небом. Молиться можно стихами или песней, например, гимном, а если прозой, то лучше на забытом, как санскрит, языке, понятном богам, а не нам с вами. Главное – попасть в ритм. Проникнув в тело, он управляет им помимо сознания и будет неведомой нам самим силы, которые отключают личность и замыкают волшебный круг. Наплясавшись, в Акханке раздирали зубами живого оленя, а индейцы излечивали все болезни, кроме тех, что принесли белые. У меня самого, когда я слушал в машине «Весну священную», лопнула шина, да еще на мосту. Каждый отточенный веками индейский танец – кафедральный собор, в котором совершаются таинства более древней религии, чем все наши. Вершина архаичной культуры нам трудно оценить, мы не там ищем. Ее представляют не черепки и обломки этнографических коллекций, а эфемерные обряды и церемонии, богатые наряды и маски, разрисованные лица и татуированные тела, но прежде всего – песни и пляски. Для индейцев танец – лаборатория духа, где исследуется фундаментальный вопрос бытия, о соотношении в нем материи и сознания. С индейской точки зрения человек – микрокосм, соответствующий макрокосму Вселенной. Меняя качества и свойства своей психики, мы воздействуем на окружающий мир. Так вызывают дожди, так разгоняют тучи, так поддерживают космический порядок, который нуждается в нас не меньше, чем мы в нем. Пау-Вау позволяет ощутить резонанс коллективной души, стать сразу частью и целым, одним и многим, всем и никем. Для этого надо всего лишь вступить в круг. Кое-кто так и делает. Встав в круг, я старался поступать так же, как другие. Нельзя сказать, что у меня получалось ловко перебирать ногами, вовремя вскидывать руки, убедительно мотать головой, и выделывать остальные па сложные и монотонные пляски. Солнце палило, пять барабанщиков выбивали хитрый звуковой узор, круг двигался, как стрелка по циферблату, также медленно и неуклонно, и мне казалось, что это никогда не кончится. Тем более, что в шортах и сандалиях, но без бус и перьев, я чувствовал себя раздетым, словно футболист на балу. Слева от меня плясал пожилой байкер в цепях и черной коже. Сменив мустанга на Харли Дэвидсон, Он остался таким же кровожадным, если прочитать надпись на его куртке справа налево Red Room. Справа от меня самозабвенно танцевал вождь во всем прикиде. Кожаные штаны, мокасины с бубенчиками и заимствованный у орлов убор от макушки до копчика. Стараясь не подвернуться под ноги ни тому, ни другому, я упорно выколачивал из пыли фигуры, стремясь попасть в такт. Индейцы с меня получался аховый, но я не оставлял надежды понять то, что было кристально ясно для нас всех не на заре истории, а задолго до нее. Одни на Пау-Вау приезжают себя показать, другие на них посмотреть. Но мне хотелось еще и приобщиться. В детстве мы все играли в индейцев, но я не перестал и когда вырос. Если вырос, конечно. Парамонов меня упорно считает чеховским... мальчиком чечевицыным который хотел сбежать в америку чтобы пить джин и слушать как земля дрожит когда стадо бизонов бежит через помпасы у него это не вышло а у меня получилось я терпеть не могу джин и с бизонами встречаюсь только на кухне приготовляя из них жаркое но никогда не забываю что живу у индейцев в гостях и часто норовлю примазаться встреча с новым светом центральное событие западной истории и художественного воображения Удвоив мир, мы нашли себе реальную, а не вымышленную альтернативу, населенную аборигенами. Когда Колумб встретил их на Карибах, индейцы лежали в гамаках, курили сигары, ничего не делали, чем в сущности не отличались от нынешних курортников, если им посчастливилось добраться до богамов. Одни видели в местных безжалостных язычников, другие благородных дикарей... Третье, уже сегодня, адептов экологической религии и пророков зеленой веры. И это значит, что мы все играем в индейцев каждый раз, когда сталкиваемся с вызовом принципиально другой культуры. На этом, кстати сказать, построена вся научная фантастика. Сюжет зависит от того, кто исполняет роль индейцев – мы или пришельцы. Нечесть Смена года ни для кого не проходит даром. как это так? Сегодня одно, а завтра другое, вроде похожее, но на самом деле совсем отличное. С новым календарем, номером, цветом, даже зверем. Вступить в Новый год все равно, что сменить адрес, не покидая дома. Пусть тихое величие этой минуты заглушается хлопанием пробок, но и шампанское не помогает подавить подспудную тревогу. Развеять ее может лишь вечно повторяющийся обряд, Одинаковое меню, один и тот же президент, неизбежное похмелье. Пока время ходит по кругу, уговариваем мы себя, оно нам не угрожает переменами, старостью и смертью. Но память о предстоящем все равно бередит душу. Не отсюда ли самый популярный жанр календарной словесности «Святочный рассказ»? С одной стороны, он впускает в обычную жизнь необычную и ужасную, как это делал Диккенс. с другой не дает ей победить, позволяя, как у того же Диккенса, в последний момент исправиться. А с третий, хороший святочный рассказ оставляет лазейку для здравого смысла, разоблачающего праздничные чудеса. Только не совсем и не всегда. Легкая, как у Пушкина, ирония по отношению к собственному повествованию разрешает читателю занять выгодную позицию между скепсисом и легковерием. но главное в любом святочном опусе заклятие духа времени автор прикрепляет все ужасное к бумажной странице а когда пугают не так страшно чем когда пугаешься сам столица американской нечисти расположена в старинном поселке под названием сонная лощина совсем рядом с гудзоном неподалеку от кацкильских гор в виду другого городка таритаун В 1645 году здесь поселились первые европейцы, подданные Новой Голландии. Через 29 лет эти земли отошли англичанам, но о карте остались прежние названия. В меню приторные голландские пышки в могилах предки. Вот оно здешнее кладбище, может считаться рассадником суеверий, их родиной и заповедником. На замшелах с прозеленью над гробьях еще можно различить имена с приставкой "ван". Только одна могила выглядит свежей, нарядной и оживленной. Возле нее снимаются поклонники, прижимающие к груди книги, лежащего под плитой автора – Вашингтона Ирвинга. Первый американский писатель ввел национальную версию сверхъестественного в литературный обиход Нового Света. Вашингтон Ирвинг – Названный так в честь президента, с которым он имел честь встретиться в раннем детстве, остро ощущал потребность молодой страны в корнях. «У Америки», — рассуждал Ирвинг, — «не было своих ромулов и ремов, поэтому их следовало придумать». Взявшись за эту задачу, Ирвинг открыл голландцев и написал «Герой комический эпос Нидерландской Америки». В основе его лежит «История нового Амстердама». Благословеннейший остров подобен щедрой навозной куче, где все находит нужное для себя пропитание, быстро тянется вверх и достигает величия. Процветанию колонии, уверял Ирвинг, способствовали здоровый аппетит, благодушная лень и то обстоятельство, что она изъеждилась на широкой голландской основе безобидной глупости. Отчасти описав, отчасти выдумав предысторию Америки, Ирвинг снабдил ее тем, без чего не обходился старый свет, чертовщиной. География Европы обязательно включает невидимую, но самую важную часть, отданную нечисти, жить с которой мы приучились со времен пятикантропов. Даже сегодня в Исландии знаменитой вулканической и сверхъестественной активностью прямая дорога часто дает круг, объезжая жилище эльфов. Местные в них уже не верят, но еще не хотят беспокоить. В Америке наши привидения не прижились, потому что не успели. Как говорил Бродский, европейский поэт, сидя под деревом, помнит, что за каждым прячется дух монарха, епископа или висельника. В новом свете деревья немы, они не говорят с нами, потому что мы пришли и не знаем их языка. Это не значит, что здешние края не обладают собственными залежами сверхъестественного. Напротив, приезжие селились всегда на чужой и часто сакральной земле, иногда прямо на могилах, где духи индейцев бродили непрекаянными. Особенно в волшебных Кацкильских горах, которые, пишет Ирвинг, находятся под властью враждебных людям существ, затаивших давнюю злобу против колонистов-голландцев. Собственно, я и сам их не раз слышал, когда жил там в палатке. Чтобы завершить войну привидений, потребовалась вторая колонизация Америки. Она позволила заселить ее не только бледнолицами, но и их фантазиями. «Корабль», — пишет Ирвинг, — доставил из какой-то старой, одержимой призраками европейской страны, целую колонию зловредных духов. Но прижиться они смогли лишь в глуши Голландской Америки. Местные легенды и суеверия лучше всего разрастаются и расцветают в захолустных, давно заселенных укромных углах и, напротив, бывают затоптаны под ногами вечно снующих толп, составляющих большинство населения страны. Перебравшиеся в Америку голландцы Ирвинга, как наши старосветские помещики, сидят на месте, ненавидят прогресс и не хотят меняться, как это происходит в местах, неподходящих для призраков. Не успеют те и повернуться в могиле, как их живые приятели перекочевывают на новое место, так что, выходя в ночной обход, они не находят больше знакомых, которых могли бы навестить. Зато голландские поселки меняются так медленно и неохотно, что Рип Ван Винкель умудрился проспать даже американскую революцию. Для того, чтобы оценить самобытность американской нечисти, ее следует сравнить с отечественной. В новом свете призраками обычно служат жадные бюргеры, павшие солдаты, в том числе без головы, и пираты, зарывшие сундуки с награбленным в укромном местечке, ставшим со временем островом сокровищ под названием Манхэттен. В России все иначе. В мир русской нежити меня ввел Андрей Синявский, который сам был похож на домового, книжки подписывал с лишечинным приветом и щедро делился... опытом обращения со сверхъестественными, но привычными существами. Он рассказывал, что встретил водяного в походе по Северным озерам на Байдарке, и научил, как привязывать домового к стулу, чтобы тот отдал спрятанную вещь. «Только не забудьте отвязать, когда найдется», – предупреждал он. И я, конечно, не забываю. В его описаниях русская нечисть была не очень страшной, не слишком грозной и почти домашней, вроде мышей и тараканов. Если американские призраки являлись верхом или на корабле с саваном вместо паруса, то отечественные, как пишет о них лучший знаток вопроса, дореволюционный писатель-этнограф Сергей Максимов, не отличались ни щегольством, ни мужеством. Во время грозы, находим мы у него, черти прячутся за спиной мужиков, пугаясь молнии. Живут они часто в неприглядном болоте, потому что привыкли. Хромают, ибо упали с неба. Людям вредили по мелочам, придумав чай, картофель и пиво. У каждого духа своя специализация. Водяные женятся на утопленницах, обожают раков и угрей. Банники парятся по ночам, в четвертую смену, для чего им оставляют веник и мыло. Но чаще всего в лесистой стране встречаются лешие. Еще хорошо, что заблудившимся легко было с ними справиться. Чтобы найти тропу, достаточно сменить обувь с левой ноги на правую. Все черти безмерно азартны, но лешие хуже других. Они играют в карты на зайцев и белок. По рассказам старожилов, пишет Сергей Максимов, Одна из таких грандиозных игр велась в 1859 году между русскими и сибирскими лешами, причем победили русские, а продувшиеся сибиряки гнали затем из тайги свой проигрыш через Тобольск на Уральские горы. Нечистая, неведомая и крестная сила. Однако ближе других нам домовые. Осевшие леши они привязываются к дому как кошки, с которыми у них много общего. У домовых мягкие, поросшие шерстью ладони, которыми они гладят хозяев, во сне. И тихий голос, будто листья шелестят. Домовые любят плясать и играть на гребенке. Их легко обрадовать соленой горбушкой или щепотью нюхательного табака. Если их бросают при переезде в новый дом, домовые горько плачут. Известен случай в Орловской губернии, где после пожара целой деревни Домовые так затасковали, что крестьяне сколотили им временные шалашики. В целом, русская нечисть кажется симпатичнее американской, алчной и чопорной. Отечественные черти незадачливы, неудачливы и напоминают медьков, которых нельзя победить, потому что их уже победили. В Таких бесов и верить легче, и жить с ними проще, если, конечно, знать физкультуру суеверий. Я, скажем, не смею выйти из дома, не присев на дорогу. Обязательно гляжу в зеркало, если пришлось вернуться с полпути. И не стану чокаться, выпивая за мертвых. Что делать? Для агностика вера неподъемная ноша, зато суеверие в самый раз. Оно разменивает золотой запас вечного на медную монету повседневной жизни, делая ее не такой страшной, какой она кажется или какая она есть.